Глава 37. Волков. Алкоголь – плохой советчик. Но неплохо помогает унять боль. Тупую, пульсирующую боль, что сводит с ума всегда в этот день. Все эти годы я упорно шел вперед, обманываясь и спокойно живя, запретив вспоминать прошлое. Но раз в год старые раны вскрывались, напоминая себе. Арест давно ушел, понимающий похлопав по плечу. Как всегда, предложил составить компанию, но я не хотел. Демоны прошлого для меня одного – Сидя в кресле медленно цыдя выдержанный виски, вспоминал шаг за шагом тот день, как утром повздорили с Мариной из-за сущей ерунды. Ей снова захотелось поехать к морю, а у меня не было времени. Как наспех поцеловал Руслана, решив, что через пару дней все же возьму выходной и побуду с ним. Как мне позвонил Ахмед и гадко смеялся, с диким наслаждением заверяя, что я заплачу. А я отмахнулся, потому что был уверен в своих людях, потому что поверил тому, кто предал, потому что был слишком беспечен. Как раздался звонок от соседей с новостью о случившемся, как нёсся, словно сумасшедший, и рыдал возле останков, что с трудом удалось достать из-под завалов дома. Как арес пытался удержать меня от того, чтобы вырвать глотку Ахмету. Каждую грёбанную минуту того дня я прокручивал в голове, отдавая дань памяти моей семье. Тем, кто поверил мне, доверился, и кого я подвел. Алкогольный угар становился все сильнее. Перед глазами начало плыть, когда на пороге кто-то появился. Даже не понял сразу, кто это. «Пошел вон!» — рявкнул, уверенный, что кто-то из прислуги или охраны так не вовремя нарушил мое одиночество. Но силуэт не двигался, и злость все сильнее разодоривала. «Какого черта меня не слушали в собственном доме?» Поднялся на ноги, пошатываясь, и замер. Потому что это была она, Маша. Она смотрела на меня с каким-то осуждением и в то же время пониманием. «П***, Скажалась, нахер мне это!» «Зачем пришла?» — довольно грубо спросил я, сверляя тяжелым взглядом. Тебе лучше пойти спать, — тихо сказала она, — и хватит пить. Прищурился, пытаясь понять, не чудится ли это. Может, сознание играло со мной в поддавки? Сам разберусь, уходи. Олег, ты... Уходи! Прикрикнул, отворачиваясь. Было больно смотреть на нее. Злился, но сдержать эмоции не выходило. Не должна она была видеть меня такого, разбитого, оголенного, слабого. Уходи. Прошла минута, может, две, прежде чем я почувствовал ее руки на своих плечах. Пойдем со мной. — попросила она, словно ножом по сердцу. — Что ж ты такая непонятливая-то? — Уходи, Маша. Сейчас из меня не лучший собеседник. Завтра поговорим. — А если не уйду? — спросила она, заглядывая в мои глаза. — Значит, уйду я. Принял решение, обходя девушку, но та упрямо цеплялась за мои руки. — Олег, я же вижу, тебе плохо. — Да, мне плохо, и тебе лучше уйти сейчас, чтобы... — Тебе просто больно. С каким-то пониманием произнесла она, увлекая меня на диван. И я пошел за ней, как привязанный. Черт, да я готов был продать все, что есть, лишь бы она не уходила. Прогонял сам, а в душе молился, чтобы осталось, чтобы не оттолкнула. Положила к себе на колени мою голову и едва ощутимо провела по волосам. Мне жаль, Олег, что с твоей семьей приключилось такое несчастье, но алкоголь не выход. Пришла меня пожалеть. Оскалился, в то же время млея от ее прикосновений. Она замерла. Жалость и сочувствие — не одно и то же. «Мне так больно, Маш», — прошептал спустя целую вечность ведь это я их убил, их кровь на моих руках. Ты не мог знать всего наперед. Я должен был, должен. Удержал ее ладонь, приложил губам. Должен был уберечь и не смог. Ты сильный, Олег, ты справишься. Не уходи, попросил я, не особо надеясь, на согласие. Просто побудь рядом. Ты только что прогонял меня, усмехнулась она. Я был дураком. Сознание мерно уплывало, но ощущение ее рук не пропадало, и мне было немного легче. Впервые мою боль Кто-то разделил со мной.